Подождите, кум. Я дам вам зонтик. Дон Сабас открыл стенной шкаф. Там царил полнейший беспорядок. Сапоги для верховой езды вперемешку со стременами и поводьями, алюминиевый ящик, доверху заполненный шпорами. В верхней части шкафа висело полдюжины мужских зонтов и один женский зонтик от солнца. Все это показалось полковнику похожим на останки давнишней катастрофы. Спасибо, кум, сказал он, опершись о подоконник. Я лучше подожду, пока дождь кончится. Дон Сабос не стал закрывать шкаф. Он сел у письменного стола так, чтобы его обдувал электрический вентилятор. Потом вынул из коробочки шприц, обернутый ватой. Полковник смотрел на миндальные деревья. Сквозь дождь они казались свинцовыми. Улица была безлюдна. Дождь кажется совсем другим, если смотреть на него из окна, сказал он. Как будто он идет где-то в другом городе. Дождь всегда дождь, откуда ни смотри, ответил Дон Сабас. Он кипятил шприц на столешнице, покрытый стеклом. И город этот дерьмо. Полковник пожал плечами. Он походил по конторе, гостиная в зелёных изразцах, обитая яркими тканями мебель. В углу сваленные в кучу лежали мешки с солью, бурдюки с медом, седла. Дон Сабас смотрел на полковника отсутствующим взглядом. На вашем месте я бы так не думал, сказал полковник. Он сел скрестив ноги и устремил спокойный взгляд на дона Сабаса, склонившегося над письменным столом, маленький человечек, дряблый и одутловатый, с лягушачьей тоской в глазах. "Вам бы надо самому осмотреться у врача, кум", сказал Дон Сабас. "Вы все никак не придете в себя со дня похорон". Полковник поднял голову. "Я чувствую себя прекрасно", сказал он. Дон Сабаs ждал, пока прокипятится шприц. Если б я мог сказать такое о себе, пожаловался он. А вы счастливчик, небось можете съесть даже медные шпоры. Он рассматривал свои волосатые руки, покрытые бурыми пятнами. Кроме обручального кольца на том же пальце он носил перстень с черным камнем. Могу, подтвердил полковник. Дон Саба просунул голову в дверь, соединявшую контору с остальной частью дома, и позвал жену. Потом пустился в душераздирающее объяснение о своем режиме питания. Вынул из кармана рубашки какой-то пузырек и вытряхнул из него на письменный стол белую таблетку величиной с фасолину. Такое мучение повсюду таскать это с собой, сказал он, как будто носишь собственную смерть. Полковник подошел к столу, положил таблетку на ладонь и стал внимательно рассматривать ее, пока Дон Сабас не предложил ему попробовать. "Это чтобы подсластить кофе", объяснил он полковнику. "Сахар, но без сахара". "Понятно", сказал полковник, чувствуя во рту печально-сладковатый привкус. "Это как колокольный звон без колоколов".